Я хотела снять маску, но у меня ничего не получалось, потому что они беспрерывно меня толкали. «Попался зайчишка!» — пропела Шмакова. «Мы тебя, зайц задерем!» — завопил лохматый и крутнул меня. Ры flop, дурным голосом прорычал рыжий. «Димка!» — закричала я и грохнулась на пол, потому что у меня закружилась голова. Димка вбежал и спросил, чего я кричу, а я ему ответила, что испугалась. «Кого?» – не понял Димка. «Всех?» – «Зверей», – ответила я. «Подумаешь, и поиграть нельзя», – сказал Валька. «Зайка серенький, зайка беленький, мы тебя задерем», – хихикнула Шмакова. «Какая нервная!» «Чепуха!» – мрачно заявила Миронова. «Просто кривляется. Пошли, ребята!» И вся компания удалилась вслед за железной кнопкой, вполне довольная собой. А мне еще долго мерещилось, что Шмакова похожа на лису, лохматый — на медведя, а Валька — на волка. Мне было стыдно, что я так думала при ребят, поэтому я догнала их на улице и всех угостила мороженым на свои деньги и рассказала Шмаковой под честное слово свою тайну, что Димка похож на уснувшего мальчика. Она была очень довольна, хохотала и клялась, что никому не скажет, Но мне почему-то казалось, что голос у нее был похож на тот, когда она пела «Зайка серенький, зайка беленький». Шмакова лиса. Настоящая. И я подумала, что зря ей все рассказала. Но ты же ее видел, дедушка, правда? Она лиса. А я тогда и не знала, что есть люди — лисы, медведи, волки. После я спросила у Димки, «Ты меня осуждаешь, что я испугалась ребят на фабрике?» — Что ты, — ответил он, — испугаться каждый может. — Вот видишь, какой Димка был человек, добрый, — сказала Ленка. А потом он себя еще отчаянным хребрецом показал. Было это так. Мы возвращались с Димкой домой и вдруг увидели Вальку. Он бежал трустой нам навстречу, на поводке тянул собаку, маленькую такую, на кривых ногах и с большими лохматыми ушами. Валька заметил нас и нырнул за угол. Димка бросился за ним, а я за Димкой. Валька прижался к стене и смотрел на нас какими-то странными глазами. «Какая у тебя собака хорошая!» Я погладила ее. «Только что это ее так колотит? Заболела она, что ли?» Валька не успел мне ответить, потому что Димка вцепился в него, вырвал собаку и выпустил. «Мой поводок!» — заорал Валька, вырываясь из Димкиных рук. «Петька, на помощь!» Я не поняла, почему Димка так ошалел и почему Валька кричал поводок и звал на помощь какого-то Петьку. Петька, старший брат Вальки, тут же появился. Он здоровый, ему скоро в армию. Я его сразу узнала. Он шофер с уборочной машиной. А Валька, как увидел Петьку, заорал еще сильнее. «Петька, он мою собаку с поводком упустил!» Петька подтянул Димку к себе и вежливо сказал. «Ты уж извини, дружок». «Но я должен сделать тебе больно. Ты сам заслужил». И он так звезданул Димке по скуле, что тот пролетел мимо меня и шлепнулся на землю. «Заработал!» — захохотал Валька. «Знай наших!» «Всего доброго, дети!» — сказал Петька. Они ушли, не оглядываясь, а я не бросилась за ними, не вступилась за Димку, не позвала на помощь. Вот стыдно!» Ленка посмотрела на Николая Николаевича. «Я же тебе говорила, что раньше была трусихой. Это я теперь ничего не боюсь. Никогда больше не отступлю. Никогда. Ни перед чем». А тогда я задрожала, подошла к Димке, когда Валька и Петька уже совсем скрылись. Другой бы на месте Димки обиделся, а Димка нет. А я опять струсилась, созналась я. «Ничего». «Смелость — дело наживное», — Димка потер ушибленное место. «Я у него под лица третью собаку отбиваю. Он их на живодерню поштучно за рублевку сдает». «Но и тип этот Валька. С тех пор, как он на меня в волчьем морде напал, там, на фабрике, он мне все время кажется волком», — призналась я Димке. «Ну, это уж слишком», — ответил он. «Волк он! Волк!» — крикнула я, — «раз для него самое главное — деньги». — А Петька похлеще Вальке, — сказал Димка, — рыбу на реке глушит. — Жалко, — сказала я. Я думала, вот стоит городок восемьсот лет, и все в нем хорошие, а Валька живую жизнь своими руками на живодерню. Я про таких только читала, а ты, Димка, ты просто герой. Я правда думала, что он герой, а он смутился. — Да брось ты! «Нет, ты настоящий герой, самый настоящий!» Потом вдруг набралась храбрости и спросила, «Можно я буду с тобой дружить?» А сама даже испугалась собственной храбрости. «Ну, давай!» — согласился Димка. А я спросила его, «На всю-всю жизнь!» «Ну, давай!» — улыбнулся он. «От восторга я...» Ленка на мгновение замолчала, ну, в общем, поцеловала его в щеку. Просто от восторга, что он герой и что он теперь будет моим самым надежным и близким другом, дедушка. Я тогда так была рада. Глаза у Ленки стали восторженными, голос громким. Она, когда восторгалась чем-нибудь, то переставала стесняться, совсем не контролировала себя и это ее свойство тоже очень нравилось Николаю Николаевичу. А когда я его поцеловала, то я совсем не испугалась, а представляешь себе весело рассмеялась. Он очень удивился. «А это еще зачем?» «Так, — говорю, — женщины раньше благодарили рыцарей. Я веселая была в тот момент и даже забыла, что у меня рот до ушей хоть завязочки пришей. А ты, Димка, рыцарь, ты же спас от Вальки собаку. И меня. И она сейчас счастливая рассказывает всем собакам города. Ну и Сомов. Молодец!» В это время у меня на духом раздался свист и хохот. Я оглянулась, Перед нами стояли Петька и Валька. У них на поводке болтался тот же самый несчастный лопоухий пес, которого спас Димка. Оба довольные хохотали, что снова поймали несчастную собаку и к тому же подслушали наш разговор. «Волки, волки, они люди!» Я им прямо в лицо крикнула. «Это нечестно подслушивать!» «Барышня обиделась», — сказал Петька и сделал грустное лицо. «А ты, лыцарь!» «Не обиделся?» — спросил Валька у Димки и нахально толкнул его плечом. При Петьке он был большой храбрец. А Димка как бросился на Вальку, даже Петьке не испугался. Вот какой он был раньше. Только Петька перехватил его, поднял над землей, и Димка повис в воздухе, болтая ногами. Петька ведь здоровый, на две головы выше Димки, и процедил, ну почти пропел сладким голоском, как Шмакова. «Давай, дружок, еще раз поцелуемся!» Захватил его лицо громадной ладонью, повертел голову, словно хотел ее отвинтить. Димка задыхался, потому что Петька закрыл ему ладонью рот и нос. — И прошу тебя, дружок, — пел он дальше, — не разглашай нашей маленькой тайны про эту собачку. Договорились? — Договорились, — промычал Димка сквозь пальцы Петьки, стараясь разжать железные тиски его ладони. — Ну, я рад, что ты все правильно понял, — ухмыльнулся Петька и, волоча собаку, под смех и выкрики Вальки, они снова ушли. А собачка отчаянно упиралась, мотала головой и поднимала пыль своими ушами. Мне ее так жалко было. Димка покосился на меня, погрозил кулаком вслед братьям и крикнул почему-то негромко "У Валька, только сунься в школу!» А когда они отошли совсем далеко, он чуть прибавил голос «Живодеры!» А я сложила руки рупором, чтобы было громче слышно, и заорала "Живодеры!" Петка остановился и посмотрел в нашу сторону. Нас как ветром сдуло, потому что Димка схватил меня за руку, и мы убежали. А я расхрабрилась и говорю «Правда он услышал, как я кричала?» «Услышал», — ответил Димка. «Но, понимаешь, с этим надо быть поосторожней. Мы что? А он что?» «Он здоровый!» — вздохнула я. «Значит, не надо лезть на рожон!» «Дедушка!» — сказала Ленка. «Ты представляешь, какая я была дура! Представляешь? Я ему поддакнула! И вообще, я ему все время поддакивала! Я знаю теперь, поддакивать — это плохо!»